Глава 16 Ланс отыскался не с первой попытки в одном из трех трактиров под двусмысленным в данной ситуации названием «Молящаяся мышь», впрямь не на шутку усталым и понурым. Его оживление при появлении младших было по большей части напускным. Лишь теперь Курту пришло вдруг в голову, что жалобы на страдающие в тумане суставы могли быть не совсем притворными. а далеко не юношеском возрасте старшего сослуживца он частенько забывал при виде его обыкновенной бодрости и беззаботности. К тому же на фоне Вальтера Керна любой житель Кёльна казался мальчишкой. Сейчас Ланс был бледен и сонен. Однако новости были выслушаны с вниманием и чаянием. Предложение навестить упомянутого Барбара Святого отца встречено с готовностью, а просьба дать и вновь прибывшим время на короткий завтрак отвергнута с издевательским равнодушием. Расположение домика отца Юргена Бруна припомнил с некоторым усилием, и когда вся троица добралась наконец до приземистого строения, долго ожидать его появления, как того опасались в начале, не довелось. Даже уходящий из церкви последним священник, уже давно, по словам дородного неполитам служки, прибывал дома и изволил вкушать свой обед. Троих пришельцев пустили в дом тут же, не интересуясь целью визита и именами. Слушка оказался еще и не по возрасту сообразительным, печенкой чуя того, кто может в ответ на все его вопросы выразиться коротко, предельно ясно, но обидно, и, судя по всему. Эти наблюдения не приминул изложить своему духовному отцу, ибо к гостям тот вышел немедленно. На предъявленный ему ланцем знак он взглянул обреченно, вмиг побленев и тяжело вздохнув. «Ну вот и вы!» — выговорил отец Юрген с понурым удовлетворением, и Курт непонимающе нахмурился. «Прошу прощения!» Священник вздохнул снова, оглянувшись на плотно прикрытую дверь, за которой скрылся сообразительная служка, и издал третье воздыхание, по тяжести, превышающей оба первых, вместе взятых. «Не сказать, чтобы я ожидал вас», — понизив голос, продолжил он, осторожно подбирая слова. «Даже сказал бы, я сомневался в такой вероятности или даже в необходимости такового вашего появления». «Однако появлению этому не удивлены, так?» — уточнил Курт, мельком переглянувшись с сланцем. Отец Юрген повторил его взгляд, на миг замявшись, и, перейдя почти уже на шепот, согласно кивнул. «Если вы здесь ради...» «Простите, если мои слова окажутся глупостью, и вы прибыли не для того, но если...» «Если ради того, чтобы узнать о крысолове...» «Поразительно!» — невесело усмехнулся Ланс. «А чего-то вам давно ведомо о нашем скором появлении, хотя мы сами узнали о нем лишь час назад. Вы провидец?» «Стало быть, я не ошибся», — подытожил святой отец. «Это действительно свершилось». «Вот с этого места поподробнее, если можно», — оборвал нетерпеливо корт. «Поскольку мы с первых слов сравнительно явственно поняли друг друга и нет необходимости в долгих объяснениях, прошу вас перейти прямо к делу. Не хотелось бы показаться неучтивым, однако времени у нас мало, и мы спешим». «О, да, мастер-инквизитор, понимаю». Закивал отец Юрген с готовностью, полуразвернувшись к порогу и широким жестом повел рукой впереди себя. «Прошу вас за мною». «Я...» — продолжил тот, когда за ними закрылась дверь маленькой, однако довольно уютной комнаты. «Служу в этом городе, видите ли, по семейственному, так сказать, преемству. Еще мой двоюродный дед пребывал на месте священника в Ханельне. После него здесь блюл паству брат моей матери». И затем уж я заместил его. Прошу вас, господа дознаватели. О вашем предке, собственно, мы и намеревались побеседовать», кивнул Ланс, усаживаясь к массивному столу, повинуясь очередному пригласительному жесту хозяина дома. «Если услышанное нами верно, единственный относительно достоверный свидетель существования упомянутого вами Коросолова — это он. Или все же сия личность не более нежели легенда?» «Легенда», — повторил отец Юрген, — продолжает перетаптываться напротив стола, словно намереваясь вот-вот сорваться с места и метнуться прочь. «Скорее, проклятие? Нет, вы правы. Мой двоюродный дед собственными глазами видел и лично знал человека, известного в нашем городе. И, как я теперь вижу, за его пределами также известного как «Крысолов». Многие, даже большинство, полагают его сказкой – выдуманной для непослушных детей. Каюсь, уже сам я стал думать, что это так и есть. Хотя стал он преданием не только Хамельна, но и нашего семейства, собственно. — Расскажите, — коротко приказал Курт. Отец Юрген вздохнул, неловко улыбнувшись, и качнул головой. — Нет, мастер-инквизитор. Пускай лучше вам все расскажет мой дед. Уж тогда, ежели вопросы у вас останутся, «Я с готовностью окажу всяческое содействие вашему расследованию». «Дед!» — уточнил Ланс, глядя на святого отца с настороженностью, и священник спохватился, замахав руками. «Нет, что вы! Я неверно понят вами. Не лично, разумеется. Всего лишь в нашем семействе передаются от него некие записи, сделанные им после тех печальных событий. Если вы обождете минуту, я принесу их вам». «Сейчас выйдет за дверь». Со вздохом произнес Курт, когда святой отец удалился. А после? За другую дверь. А после? Пойти проверить, что ли? «Только не надо гвоздить по святому отцу», — предупредил Ланс самым серьезным тоном. «Не дай бог бедного старичка прижмет выйти по нужде, а ты ему болт в догонку. Сиди, никуда он не денется». «Порадовался бы да и снова попал. Временами мне кажется, что в вашей академии прохлопали твою главную способность». по каким-то невнятным и чаще глупым пустяковинам выводить дело. Знаешь, абориген, у моего соседа внезапно кот издох третьего дня. Может, займешься? Вдруг Малифиция? И тебя по тому же месту, — огрызнулся Курт, напряженно следя за дверью. Нам повезло всего лишь. Не будь с нами Бруно, которого, кстати, тоже тебе вздумалось переволочить в конгрегацию. На твоем месте кто другой сдал бы его куда следует. И не будь он родом из Хамельна. «Тут натурально повезло», — согласился Ланс покладисто. «Однако ж от своих слов не отрекаюсь. Старику не пришло в голову его даже выслушать. А ни я, ни Густав на его оговорку и вовсе не обратили внимания, забыв уже через минуту. Посему на твоем месте я бы раздулся от гордости». «Раздуюсь, когда увижу, как полыхает тот, кто затеял все это», — возразил Курт хмуро. «Надеюсь, ему хватит духу сопротивляться». и мы сможем выдвинуть обвинение в покушении на инквизитора. Тогда ему обеспечено полдня над углями. В этот раз высижу весь процесс до конца. До пепла. Боюсь, такого удовольствия ты не получишь. Сейчас в Кёльне уже казнили одного убийцу. Мясника. Помнишь? Если горожан это удовлетворило, если они в это поверили, выставлять еще одного обвиненного было бы глупо. Тогда они заподозрят, что есть еще и третий, и, может, четвертый даже. И лишь мы этого не говорим. Скорее всего, если нам снова повезет, если мы сумеем взять главного виновника, Керн велит тихонько прирезать его в подвале, а то и придется делать это нам самим на месте, если окажется слишком опасным, чтобы перевозить его через половину Германии. Посему, абориген, на твоем месте я бы не питал особых надежд насладиться зрелищем. Сжигание трупа не столь увлекательно. «Жалость-то какая, верно?» — тихо буркнул Бруно. Курт покривился. «Любителям вареной морковки дозволяю зажмуриться и заткнуть уши. А если ты такой охотник до жареного мяса, попросту заглядывай почаще в кюльнские коптильни. Удовольствие получишь, и следующего расследования дожидаться не надо». «Для того, кто час назад своротил нос родному брату, весьма редкостное человеколюбие». «Что?» — уточнил Курт, когда тот умолк, насупясь. «Он это заслужил». Ты ведь так сейчас подумал. И ты сам признал, что получил несказанное удовольствие от произошедшего. И я также имею право насладиться справедливым воздаянием. «Разумеется, имеешь. Ты это право обрел вместе со знаком. Давай-ка прямо, Бруно!» Оборвал он уже не шуточно. «Обвиняешь меня к нездоровой тяге к измывательствам? Если я дал повод, назови какой, когда и где. Нечего сказать. Зато мне есть что». Все твое брюжание попросту защита перед собой уж самим. Тебя самого распирает от удовольствия при мысли о наказании виновного. Только разница между нами в том, что ты боишься этим удовольствием увлечься. Потому и накручиваешь сам себя. Тебя коробит при мысли о том, что от смерти или страданий человека можно получить удовольствие. Потому что ты по натуре добряк. Ты добропорядочный бюргер, часто битый старшими братьями. Воспитанный старшими сестрами, университетом и отчасти деревней, ты хорошо знаешь, каково беззащитному слабому, и не желаешь такой участи никому. Ты сострадаешь всем и пытаешься не обидеть никого. Это неплохо само по себе, однако мешает жить. Это я слышу от того, кто после своего первого допроса выглядел как вселенский скорбец. Хочешь, чтобы я вслух признал, что мне было не по себе в этот день? Да, было. Потому что тогда... Это был глупый, запутавшийся и сам собой наказанный бедолага, которого мне до зареза нужно было разговорить и лишний раз мордовать которого мне совершенно не хотелось. К сожалению, равнодушие я еще не натренирован. Но как усердствуешь? Усердствую. Приуспел? Надеюсь. Но когда на его месте будет тот, кого мы ищем, будет и иное отношение к ситуации. Равнодушием уж точно навряд ли запахнет. Не особенно-то по-христиански, а? «Грешен?» — пожал плечами Курт. Подопечный покривил губы в подобии ухмылки. «Не то слово. Повинен. Еще скажи, виновен». «Может, стоит?» «Может, еще и приговор мне вынесешь?» «Мне казалось, вы примирились после прошлого расследования», — вклинился Ланс, наблюдавший за их перепалкой почти с умилением. «Заткнитесь-ка оба, покуда не подняли старые грешки и взаимные обиды обоих из пропастей забвения». если Хоффмайер полагает, что его спасение, сострадание каждому — это его дело, и не стоит корить его за это. Сум чикуя, абориген. Каждому свое, Владинский. «А его спасение?» — выговорил подопечный Мора. «В чем? В усложнении посиделками у костра?» «Я люблю свою службу», — откликнулся Курт, скосив нетерпеливый взгляд на дверь. «Я люблю, когда дело раскрыто, когда арестованный говорит». когда виновный наказан, наказан, сообразно преступлению. От этого хорошо мне, и этим, к слову, освобождается от бремени неупокоенности душа жертвы. — Знать бы, — тихо произнес Ланс, что такого тебе довелось вычитать в тайной библиотеке святого Макария. Не говори, что тебя туда не допустили после дела фон Шонборн. Хотелось бы узнать, что за тайны хранит конгрегация для своих избранных. И что за идеи теперь бродят в твоей голове?» Курт замелся, отведя взгляд в сторону, вновь подумав о том, о чем частенько забывал. О своем немалом знании всего того, что оставалось неизвестным его более старшим сослуживцем. И сохранение в тайне этого знания блюлось им жестко и неукоснительно, не только лишь из-за полученного на этот счет строгого наказа. Не будь его, и тогда Курт двести, тысячу раз подумал бы, Прежде чем открыть завесу тайны. Не хотелось бы тебе этого знать, Дитрих, поверь мне, отозвался он наконец, сбавив тон. Но к нашей службе это касательство не имеет. Мы делаем то, что должно, и это все. Плевать, почему кто-то убивает соседа или режет кельнских детей, в угоду ли сатане, иному Богу или себе самому. Он должен быть уничтожен, и в этом колебании быть не может, и у тебя быть не должно. Тот не ответил, и Курт с затылком ощущал взгляд. Внимательный, пристальный. Ощущал, но не обернулся к этому взгляду, понимая, что сослуживец прочтет в его глазах то, что в мыслях, а именно чувство вины за то, что обретенными знаниями посел семена сомнений в его душе. Это было нелогичным, неоправданным. Разумом он понимал, что не может отвечать за то, сколь крепки в душе другого его убеждения, принципы. вера. Однако чувство жалости к неведению небезразличных ему людей пересиливало все, являясь лишним доказательством того, насколько тяжело и опасно прибежать к себе кого бы то ни было. Молчание давно простерлось за рубеж допустимого, рождая неловкость и напряженность. Курт уже раскрыл было рот, чтобы сказать что-нибудь, не имеющее никакого отношения к обсуждаемой теме, даже и вовсе к делу, чтобы рассеять тучи, Однако попытку восстановить прежнюю непринужденность пресекло появление отца Юргена с желтой, как старая кость, трубкой пергаментных листов в руке, перевязанных тесьмой во множество оборотов. «Вот», — сообщил священник, поспешно прикрыв дверь за собою и, приблизясь к столу, замер в нерешительности, не зная, кому следует передать принесенную им семейную реликвию. «Вот», — повторил он, протянув свиток ланцу, — «полагаю, что...» «Мало у вас останется вопросов после прочтения сего труда. Однако, как я уже упоминал, я буду готов ответить на каждый, если все же...» «У меня к вам просьба, отец Юрген». Несколько неучтиво, однако, самой благожелательной улыбкой оборвал его ланс, и тот с готовностью закивал. «Да-да, мастер инквизитор, все что угодно, что смогу». «Мы отвлекли вас от обеда, насколько я слышал. Стало быть, особенно суматошиться не придется». — Просьба, накормите, мой молодняк. Мы в пути с ночи, и у обоих с раннего утра ни маковой росины, только без лишних ушей и глаз в трапезной. — Конечно, — Растерянно проронил святой отец и, спохватившись, закивал снова, попятившись к двери. — Конечно, я сейчас распоряжусь, мигом. — Это еще одно преимущество, обретаемое вместе со знаком, — заметил Ланс беспечно, когда дверь вновь затворилась за святым отцом. — Еще минута. и он бы стал во фрунт с выражением полного яволь в глазах. Оцените сосунки. Вы таки получите свой завтрак, и при этом я сэкономил ваши средства. А вы, согласился Курт, молчаливо приняв невысказанное предложение оставить произошедший минуту назад разговор и кивнул на свиток в руке сослуживца. Может, выслушаем дедушку? Выглядит внушительно. Похоже, история несколько сложнее, нежели известно добрым горожанам. — Читай, — пожал плечами Ланс, бросив ему пергамент через стол. — А мы послушаем. Так лучше, чем втроем толпиться над одним листком. — Не вскрывали похоже, давненько, — заметил Курт, разматывая письмо. Не похоже, чтобы вообще хоть раз за последние несколько лет. — Возможно, и нам перечитывать не захочется, — предположил Бруно мрачно. Он не ответил, положив листы перед собою на стол, и прижав ладонями к концу свитков. «Бенедичес мей домине!» «Благослови, Господи!» Ладинский. «По долговременном и тягостном раздумии деу дерзнул я все же изложить содеявшееся в городе Хамельн, где назначено мне Господом нести свое пасторское служение, событие, патриаршей грацией в недавнем времени». «С Божьей помощью!» Ладинский. И как устно мне передать никому все сие, то оставляю слова пера моего от перпетуам рей мемориам. Вечную память события. Латинский. В лето года 1284-го Анну Домини приключилась нам великая напасть от крыс. Датировка 16 июня 1284 -го года принадлежит Иоганну Вейеру. 1515-1588, протестантскому врачу, ученику Корнелиуса Агриппы, заполнивших собой подвалы и подполы, и хранилища, и домы наши, учиняя порчу снеги, запасам, имуществу и даже самим нам, ибо по неисчислимости своей весьма смелели и не таились уже, не скрывались в ходах своих, завидя человека близко, а оставались где были, смотря на жителей, точно бы новые хозяева города. Или даже по временам, ночами, возможно, было обнаружить подле себя в постели или же подле детей своих одну из тех созданий, уже готовую накинуться на жертву свою. Никоим образом извести он их тварей не умел никто. Ни ядами, ни капканами, никакими иными средствами. Ибо в скорости яда они брать перестали, а капканов избегали с истинно дьявольской хитростью. внушенной им не иначе, как самим отцом лукавства и злобы. И оставалось нам только лишь каждую из них, видя перед собою, изничтожать ручно, ограждая дома свои и имущества, и запасы, и нас самих хоть сколько-нибудь от их посягательства. Однако же добиться мы не сумели так ничего. Лишь только при встрече с кем-либо из горожан стали они отскакивать несколько в сторону, озлобленно ощериваясь и точно бы грозя расправою. Теперь же должно мне сделать некоторое дегрессию о пропозито в моем повествовании. Отступление в речи. Отступление от основной мысли. Ладинский. Дабы описать того, чьи деяния переменили житие нашего многострадального града, сделав неузнаваемым лицо его и поселив неизбывную печаль в душах наших. Сей человек звался Фридрихом Крюгером. чей дом отстоял весьма вдалеке от прочих, не от того, однако, что был он изгой или же нелюдимым по сути своей, ибо хоть и не отличался оживленностью характера, а все же никто не чуждался его, и он никого так же. Жилище же его занимало место столь отдаленное под самую стеною, ибо был он по делу своему углежогом, и работа его была где и дом, и таким отведенным своим расположением он не досаждал жителям Хамельна. Жена его отошла к господу Кредер в зиму 1280-го Анно «Как мне бы хотелось верить, хочу верить, латинский». Оставив его одного с дочерью Хельгой. И никто не мог заметить его в ненадлежащем исполнении отеческого долга или же пренебрежении им. И все время, что знали сего человека все мы, бывал он учтив, занимался делом своим и никогда не имел обыкновения принимать участие в чьем-либо бытии более, нежели это потребно было по необходимости. В шестнадцатый же день месяца июня Фридрих Крюгер, явившись к магистрату, объявил перед теми, что в его воле избавить город от одолевших его тварей, жития от которых уже не стало и вовсе. И если сбудется по слову его, то пускай магистраты из казны своей, либо же жители совокупно, Каждый со своей долей, уплатит ему, сколько он скажет. Никто из горожан наших не стал раздумывать над тем, должно ли им принять сей договор, а тотчас дали свое согласие, затем, чтобы он извел крыс как ему угодно, и платить условились, ибо мочи не стало уж их выносить никоим образом. Все мы помышляли и убеждены были, что смешал он какой-либо особенно сильный яд, который погубит их всех разом, не оставив ни единой. И выдумал, как это сделать, чтобы дать его им, либо же иное, что весьма хитрое, чего нам в ум войти не могло. Однако же сотворилось нечто иное. Тем же утром, тот час, как вышел он от собрания жителей, Фридрих Крюгер вышел на улицы города и имел он в руке свою деревянную флейту, звучащую весьма благозвучно и сладкогласно. И, эхо миракулем, крысы выползали из своих нор. Выходили из домов наших и из подвалов, и из подполов, от мала до велика, и с потомством своим, и шли за ним, слушая его. Итак, идя по всем улицам, собрал он вокруг себя их всех, и повел их к восточным воротам. И, пройдя мимо стражи, отправился далее, покуда не перешел на берег Везера, где, как видели те немногие, что отважились пройти следом, стал он у каймы крутого берега, а крысы все, точно бы серый поток, лились мимо его ног в воды реки, и воды поглотили их. Конфитеор. И я со всеми купно возрадовался в тот день. Каюсь, сознаюсь, латинский. Я также нисколько не помышлял задумываться над его силою и что он делал. А когда и задумался, то на inters in judicium conservato domine» Решил сердце своему молчать о мыслях своих, даже перед собой и самим, ибо такова была радость наша и моя от свершившегося. Не осуди раба своего, Господи, Владинский. Случилось также, что когда сей человек потребовал плату свою, некие жители Хамельна отреклись от своих обещаний, попеняв ему, что оглашенная им цена велика, но и меньше не хотели дать, возбудив прочих на противление, убедивший, что платить не следует. и как изничтожил он крыс бесспорно несомненно колдовством, то и должен быть в благодарности уже хотя за то, что его никто не предаст в руки братьев Святой Инквизиции, от коих он и обрел бы плату свою согласно заслугам своим». Так сказали виднейшие люди города, и так повторили прочие все, расторгнув договор свой с Фридрихом Крюгером и не отдавший ему обещанного. Тот же отошел от них, не став спорить ни с кем, И всеми полагаемо было, что он свою участь принял и с ответом таковым смирился, чего ожидать, возможно, было бы, потому как, хотя и дурно сие, ибо сказанного в Таразаконии «non negabis mercedum» и Сет и di redus ei pretium laburus sui», а истина всех сих словах была немалая. Не обижай наемника. Латинский. В тот же день отдай ему плату за труды. Латинский. О, как обманулись они в чайник своих! град наш оказался перед лицом беды своей. Воистину, изречено не о сем ли было «Lacrimosa dies illa». «Плачевен день тот, латинский». Миновала неделя. И ещё три дня. И тогда вновь увидали его на улице с флейтою. И вновь заиграл он мелодии свои. «И, о, корс Dei, не твори бессловесное!» «Дети шли за ним». Точно купность агнцев безропотных, послушных воле пастыря. «О милосердный Боже!» Латинский. «Каковой воистину был не пастырь, но наемник, как сказано у Иоанна. И никто не мог воспрепятствовать ему вести их за собою, ибо все прочие поражены были неведомым трепетом и оцепенением, кое сбросить с членов своих невозможно было никак. И стояли мы каждый, где был». у дверей домов своих, и в домах своих, и на торжище И кто где был в тот час, тот остался там, видя, как отдаляются чада города нашего все от самого мала, на руках у прочих несомы, до дву на десяти лет, и не имея ничего сотворить в противоудействие. И долго весьма пребывали мы все в таком онемении, и никто не может даже и по сей день сказать – Сколько так минуло времени, когда же смогли мы подвинуться с места, то немалая доля горожан бросилась в домы свои и затаилась там, сокрушенные всем приключившимся и точимые ужасом и плачем. Отцы же и матери, и большие братья и прочие сродники ушедших чад устремились вслед за Фридрихом, надеясь настичь его и отнять детей своих. И я с ними был. Фридрих же Крюгер, вышед из восточных врат Хамельна, направил стопы своей прочь и видели стражи, столь же пораженные нечувствием телесным, как и все мы, что шел он, видя чат наших за собою к везеру, И поняли мы в тот миг, что присуждено детям нашим следовать за сгубленными им тварями в воды реки, дабы так отмстить хотя не всякому, но большим. И точно. до до Везера, где видели некогда падающих волны крыс, погоняемых флейтою, узрели мы у края того берега Фридриха Крюгера, и был он один. И не было подле него чад города нашего, ни отрока, ни младенца. И вид его был утомленным, изможденным, и дьявольская флейта его лежала у руки его в траве, молчаливая и страшная. Тогда устремились к нему все. и мужчины, и женщины, из пришедших на реку, и, схватив, повалили его, и связали, и стали бить, находясь в выступлении и неистовстве. Я же, Пекави, стоял в отдалении, не имея сил вмешаться. «Грешен, ладинский». Ибо было бы мое слово «квази фокскламантис in десерто», а кроме того... «Как глаз вопиющего в пустыне, ладинский». сколь сиений прискорбно носителю сана, не имел такового и желания, пребывая также в немалой горести и скорби и даже беспекавии в огневе. Дважды грешен. Латинский. Горожане же, напитав первую свою жажду отмщения и несколько ей утолившись, стали допрашивать Фридриха Крюгера. «Где дети наши?» и «Что он сотворил с ними, грозя ему муками и страшной смертью?» Тот же нисколько не боялся, глядя на всех на нас узором надменным и даже снисходительным, словно были мы младенцы или же вовсе даже животные, якобы псы, слышащие все то, что говорит их обладатель, но исполняющие не разумея и сами ничего выговорить не могущие. Долго он молчал, не отвечая, снося новые побои с улыбкою, от коей меня, говорю, не тая в душе, оковал холод и страх. Не единожды, Не приводилось мне видеть лице его столь ужасно переменившимся. Наконец, когда сил не достало у него терпеть, или же выжелалось ему продлить мучения наши, так, повествуя с детальностями и красками совершенные им, стал он отвечать им. И мы слушали все, словно бы вновь пораженные окаменением. Но сие было теперь не от колдовского действия, над того, сколь ужасны были слова его и то, как говорил он их нам». Страшную проповедь его, как сумел я выяснить и запомнить, изложу здесь для тех, кто экс официо сумеет, быть может, когда-либо прочесть написанное. По долгу службы, по обязанности, по должности, латинский. Я, как и все, потрясен был событиями, исполнившимися столь стремительно и сотворившуюся Фридрихе Крюгере переменой, а посему за прошу меня простить за, может, статься, изложение не всецело либо же путанное, но дабы не пристало обвинить меня в неправде, тот того, чего не запомнил явственно или что не сумел уразуметь вовсе, миную в рассказе своем. Говорил же он, что напрасно родители чад наших страдают о них и печалятся об участи их, и что руководился он не единым лишь движением души его, о коем сказано «Окулю про окулю эт дентем про денте», но исполнял сказанное так – Ока за ока и зуб за зуб. И есть у меня овцы, которые не этого двора, и тех надлежит мне привести. И глаз мой услышит, и будет у многих овец один пастырь, как и изрек он нам, ошеломленно внимающим его кощунству. Многое говорил на человеке, чего не могу я по сю пору взять в толк, то ли по малому вежеству моему, то ли по еретичеству помыслов его. А может статься... Помехой было оцепенение души и разума моего, поникших от тоски и горя. Вот что помнится мне, и что ясно было сказано, как день, и неистолкуемо по-иному. «Жил я среди вас, — говорил он, — и сносил бессмысленность вашу, и смирялся с глупостью человеческою, и принимал законы ваши, и исполнял их. Когда же совершили вы обман сей, не достало у меня более терпеливости». И исполнил по писанному: Квали претиум тале опус. Какова плата, такова работа, Латинский. Говорился человек, что чада наши избавлены им от нас, пока мест они малы и не возросли душою и не утвердились в косности разума нашего. Демиттеме, домене нандикси. Прости меня, Господи, это не я так сказал, Латинский. затмленного нашими суевериями, кое мы зовем верою, и прочее такое говорил он, Хуля и Господа и Церковь, и законы мирские. Но столь его слова были странны, столь удивительно сплетались они, словно бы игра страшной его флейты, коя манила к себе чад наших, что и хула это из уст его звучала точно назидание и новое откровение. «Димиттеме и итернум». Прости меня, Господи, снова. Латинский. И переложить его слова своей рукой я ныне не сумею, ибо они не свиваются в такую вереницу, как свивались у Фридриха Крюгера. И стояли мы подле и слушали, ужасаясь, и не имея сил прервать его богохульство. Наконец, когда кто-то, изможденный уж и речами его, и печалью, и безвестностью, потребовал от него теперь же и прямо сказать, что сотворил он с детьми нашими, и где они, Снова он улыбнулся нам и сказал, притиснувший ладонь к груди своей, Они здесь. От таких слов его все мы онемели на несколько времени, не зная, что и думать, полагая, уж не решился ли он разума. Он продолжил вновь говорить к нам и говорил, что чада нашей его рукой направлены были во крещение новое в водах, каковы здесь воды вечные. Но он сделал, что стали они воды предвечные и предвечные. Кое суть прародителей всего и всякого, и что сам он есть капля тех вод, каковы не иствовствовали некогда без брегов и основы. И когда сказано было, что сотворил Бог в начале неба и землю, и воды отделил от суши, то прежде не было всего того, и Господа не было еще. Демиттеме домене, и терум Прости меня, Господи, снова и снова, Латинский. Внимай небо! изрекал он с гордыни своей. «Я буду говорить, и слушай, земля, слава уст моих. Польется, как дождь, учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву». Таразакония, 32.2 «Да не почтут меня богохульникам те, кому доведется, део валенте, читать записки мои». «По Божьей воле, если на то будет Божья воля, Ладенский. Для того лишь передаю все с детальностями, чтобы о ереси столь серьезной и опасной знали те, кому положено знать, и умели различить сходы ее, быть может, и в иных городах наших, ибо если что приключилось раз, приключится и два, и если тать пришел, придет и иной из них, а таковые худшие и статей, ибо посягают на душу, каковой бесценнее, и помыслить нечего». И вот когда назвался он каплею предвечных вод, кое есть aquas aeternitatis, воды вечности, латинский, и сказал, что растворены теперь души чад наших в его душе, и сказал, что сие пребудет вовеки, и вовеки быть им там. Тогда горожане, переполнившись сими кощунственными речами до пределов сердец своих, набросились на него снова и стали снова бить его, плача и взывая к Господу. Здесь же стали решать, что делать с ним и как судить его. И тогда я вмешался к ним, сказав, что такового человека суду предавать должно не иначе, как еретика и душегуба. А сие не в нашей власти, но в видении Святой Инквизиции, каково и надлежит передать обо всем здесь в эти дни произошедшем. И братья Святой Инквизиции уж несомненно сумеют достойно воздать злотворцу по делам его. И тогда восстали на меня все, призывая одуматься». «Ибо как все мы терпели его в городе нашем, а апачи, и заключили договор с ним, а после, узнав, чем сей договор с его стороны был исполнен, не сообщили о нем Святой Инквизиции, то и нас также привлекут и осудят, и казнят с ним вместе, как бы соучастников в делах его». И хотя в словах их была истина, хотя и сам понимал я, как все может показаться тому, кто не был с нами и всего не знал, не слышал и не видел, хотя и боялся сами подпасть под гнев святой инквизиции, однако ж настаивал и далее, чтобы передать Фридриха Крюгера куда должно, даже рискуя поплатиться за то жизнью. Ведь всем известно, что ежели такого колдуна предать смерти без должных молитв и требуемого обряда над телом его, и еще над живым, то всякие беды могут происходить. Я же никоим образом научен должному не был. Все сие я чился разъяснить Паспе своей, Но от увещевания они перешли скоро к угрозам, и уж прямо повелели мне умолкнуть навеки, никому не говорить о всем и принудили поклясться там же, что все случившееся останется в разуме моем, но не выйдет в уста мои. И, Господи, не нарушая клятвы, я безмолвно и никому не разглашая словом излагаю все, как сие было. И, взяв слово с меня, они стали решать, как быть с ним, а он уже сидел на траве у ног их и улыбался, на них и меня глядя. И никто на лице его не смотрел, ибо становилось от того жутко. И стали говорить, что надо бы его потопить, как и он детей наших. Но побоялись все, что выплывет он, либо еще что сумеет сделать с водою, коли столько она занимает в делах и мыслях и речах его. Некто стал говорить, что еретиков жгут, а инквизиция для сего не нужна, и дело не хитрое. Однако же надо заметить, что с утра капал несильный дождик, и кругом было мокро и неудобно для исполнения такового решения. А во все время происходящего берега сей кощуственной проповеди дождь он и усилился. И тогда решено было, что Фридриху Крюгеру надлежит быть похороненному живому на том самом месте, где сгубил он души чат наших, и там умереть в страданиях. И вспомнил еще некто... что во всем Хамельне не видели среди дущих за ним детей одного лишь ребенка младше 12 лет, сиречь дочери Фридриха Хельги, коей было в то время около десяти, и тогда желали горожане похоронить и дочь его с ним, как Семен Малефикус. «Семя колдовское. Ведьмина Злодеева. Латинский». Но я по мере сил своего красноречия стал отговаривать их, чтобы не брали на души свои грех детоубийства – Ибо если оставил тот человек свое дитя, жалея его либо по иной какой причине, то все же нельзя с убежденностью сказать, что и ее дух поражен тем же злом и пороком. А убив безвинного, сами бы они уподобились тому, кому воздают. Долго так говорил я. И, наконец, послушали меня, но постановили, дабы искуса не появилось у Хельги Крюгер ступать путем отца ее или же иное, что дурное задумать, а также для увещевания привести ее на берег Везера и дать ей видеть, какую участь примет погубитель детей наших. Так и сделали. И покуда приготовлялось сие все, спускался день к вечеру, и следом за приведшими из города из дома, их дочь его, собирались и еще люди, кого детей не было с ним в то утро, на кто то всего сердца сострадал душой родичам и друзьям, и соседям своим. и также видеть желали погибель сего ужасного человека. И вот привели Хельгу Крюгер, и она, видя собравшихся и отца своего, спрашивала, отчего так. И когда сказали ей, заплакала, и, видя столь искреннюю жалость к погибшим душам детей наших, горожане сказали ей, отрекись от богомерзкого родства, чтобы не было на тебе греха. И отреклась. И сказали еще дважды, и еще дважды отреклась. Фридрих же, глядя на нее без злобы и жалостью, улыбался все так же. и Я по сию пору убежден в том, что тем днем с его разумом сотворилось неладное. И пусть и был он еретик и чародей, а все же притом безрассудочный. И так улыбаясь, сказал он: "Дети, это всегда разочарование". Дочь его на эти слова затряслась, опустив глаза долу, и лишь плакала, не говоря ничего ему. не отвечая на упрек его и пребывает точно бы в лихорадке. И вот приготовили могилу, и некто принес длинные жерди, и, опустив могилу Фридриха, связанного, что не мог он двинуться, воткнули жерди поперек той могилы чуть над лицем его, а поверх бросили одежду его, дабы закрывала она сколь-нибудь лице его от земли и было место для какого-то воздуха, с тем, чтобы страдания его влачились дольше и мучительней. Флейта его никто не хотел тронуть, и все немало времени проспорили, как быть с нею. Сбросить в реку не хотели, сломать боялись, и тогда решено было какую-нибудь палкою, дабы не касаться руками, столкнуть онную в могилу к ее обладателю и похоронить с ним. И так сделали. Фридрих же Крюгер во все время, пока сыпали землю от ног к лицу его, не говорил более ничего и помилования не просил, Глядя на всех нас, все с той же улыбкой, каковая, миссера Родомина немало мне грезилась после и ночами. «Господи помилуй, латинский!» Итак, схоронили его, и ничего им не было более сказано. Требовали от меня, чтобы я прочел над могилой сей нечто, что я сам знаю. И я отказывался, говоря, что ничего не знаю такого, и что я предотвращал их от самовольных действий и говорил, и говорю». что сие бедой обернется на нас или детях наших. Они же не отступали. Я прочел над живой могилой, что только мог подобрать к случаю, приходя сам в ужас оттворимого. Прочел Диезы День тот. День гнева развеет земное в зале. Латинский. Начало средневекового католического гимна, входящего в заупокойную мессу. «Мезерере мэй деюс, нунг димитис». После же, не зная, что еще должно при таком говорить, прочел Патерностер. И в довершение сказал просто Ваде сатана». «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, латинский, покаянный псалом. Ныне отпускаешь раба Твоего Господи, латинский, предсмертная молитва. Изыди, сатана, латинский». Хотя и ведомо мне, что ни кое сила на то, чтобы сбылось, таковое у меня нет. ибо никто не обучал меня экзорсизму, и нет у меня власти изгонять бесов и, по слову царя Давида, «Вермисум». Я червь, латинский. И снова после того приступили ко мне и принудили повторить мою клятву, что никому я не стану говорить о содеянном, ибо теперь все мы стали соучастниками между собою, и неведомо, что нам предстояло бы услышать, буди братья святой инквизиции, обо всем узнают. И Хельгу Крюгер, подведя к самой могиле, где погребен был отец ее живой, принудили поклясться жизнью и душою, что она станет молчать. А кто спросит из приезжих, где отец ее, то скажет, что потонул в везере, иначе сама она будет также убита. И когда возвратились все мы в Хамельн, собрались к нам все жители Града нашего, требуя сказать, что и как было. И мы поведали всем, взяв с каждого клятву никогда более не поминать о Фридрихе Крюгере и о том, что он сделал. и что мы сделали. И тогда все, собравшись, решили до чего приговорить к изгнанию, дабы ничто в Хамельне не говорило о бывшем, а дом углежога предать огню и дотла изничтожить. Я же, возражая, просил дать Хельге Крюгер хотя бы день времени, обещая, что увезу ее прочь, и никогда ее не будут видеть. И они с В день тот возвратился я к реке и окропил святой водой могилу углежога. «Дабы не быть какой беды, с молитвою о прощении ему греха его, но неведомо мне, какие сие принесло плоды, ибо нет у меня знания и нет силы, и нет толикова благословения Господня, и, как сказано, нон сум дигнус». Недостоин я, Владинский. И вот тому, кто станет читать мои записи. Я отвез дочь Фридриха Крюгера в деревню Фогельхайм, что в дне пути к востоку. и там оставил мужчине и женщине, не умевшим зачать во всю жизнь их. И как была Хельга Крюгер напугана, и уже не столь мала и в разуме, то согласилась со мною, что говорить им правду о себе не надо. И как сам я уже не молод, неведомо мне от кого и как, и когда смогут узнать о всем случившемся те, кому это знать должно, ежели всякий молчит и клялся молчать, однако ж вот ему указание. «Знаю я, что лукавлю сердце своем». излагая сие все не неустно, ибо тайну, что клялся хранить вовеки, раскрывая пусть и чернилами. Однако ж близок час мой, и не имею воли над собой молчать и далее. Велико было злодеяние Фридриха Крюгера, но велико было и наше, ибо исполнили, что не нам исполнять надлежит, поправ закон мирской, а паче церковью нашей установленной, по коему не стаду, но пасторем подобает «Абхаэдис Овес. и чинить им надлежащее. «Отделять козлищ от овец латинский». И, как сказано, все тайное станет явным, ничто не останется безнаказанным. А посему знаю, верю, что прочесть сие написанное доведется тому, кто не станет порицать меня за нарушение клятвы. Что же до соучастия моего, той вины себя не снимаю, и всем сознаюсь искренне и полно. И вот все изложенное... И за каждое слово готов поручиться, что оно есть истинная правда, а взявшись меня клятву допросят меня, но ни единого из их слов не изыму. Квот скрипси-скрипси. Что я написал, написал Латинский.